Медвежья услуга. «Кто такой ты, медведь? Бог лесной или сон? Ты явился, ответь, на предсмертный мой стон? Смерть стоит за спиной и в глазницах огни. Если Бог ты лесной, то ее прогони. Если зверь ты могучий, давай не тяни, долго в хватке не мучай и насмерть сожми». В тот момент, когда Лада поцеловала Фёдора в щеку, он не был мертв, но нарочно не стал открывать глаза, зная, что тогда она не уйдет, не сможет бросить его живого. Он почувствовал тепло ее капнувшей слезинки, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Пусть она уходит, пусть спасается, он не сможет бежать вместе с ней». Лишь услышав ее удаляющиеся шаги, Фёдор открыл глаза. Боль в спине под лопаткой была нестерпимой. С трудом повернув голову, он тут же пожалел об этом. Открывшееся взору зрелище было ужасным. Огромный бурый медведь глухо рыча терзал бесформенный окровавленный кусок, мотая головой из стороны в сторону. Кровавые струи поливали траву вокруг него. Вдруг зверь будто почувствовал его взгляд — выронил жертву и обернулся, уставившись на него маленькими карими глазами. Затем он развернул свое крупное неповоротливое тело и, неуклюже переваливаясь, направился к нему. Фёдор зажмурился как раз в тот момент, когда косолапый гигант навис над ним, обдав горячим, пахнущим свежей кровью дыханием. Куртка затрещала по швам, подцепленная острыми клыками, И Фёдор от ужаса потерял сознание. Придя в себя, он удивился, почувствовав, как что-то горячее и мокрое облизывает его спину. От этого было нестерпимо щекотно. Разорванная в клочья спортивная куртка в пятнах крови валялась рядом. Сильно пахло зверем. Вдруг твердые медвежьи когти вдавились в его плечо сбоку, но не вспороли кожу, а лишь толкнули, отчего тело его перевернулось навзничь. Над лицом Фёдора нависла огромная медвежья морда. С жёлтых клыков стекала густая тягучая слюна, капая ему на грудь. Медведь высунул широкий розовый язык и лизнул его кожу в том месте, где горела огнем рана от пули, продырявившей его насквозь. «Странно», — подумал Фёдор, цепенея от близости хищной пасти, — Почему медведь меня до сих пор не сожрал? Наелся, наверное, сытый. Решил поиграть. Ждать, когда же зубы зверя вонзятся в его плоть, было мучительно. Через мгновение Фёдор снова потерял сознание. В следующий раз, когда он вновь осознал, что еще жив, его окружала темнота. По бокам была холодная сырая земля, и Фёдор сделал вывод, что лежит в какой-то яме, прикрытой сверху ветками, сквозь которые пробивался солнечный свет. «Ясно. Медведь решил сделать из меня заначку», — пришла в голову горькая мысль. «Странно, но боль в ране утихла, напоминая о себе лишь тупой, ноющей пульсацией». Пошевелив простреленным плечом, Фёдор с радостью обнаружил, что может двигаться. Неужели ему повезло и пуля ничего не задела? А ведь он уже несколько раз простился с жизнью. Теперь же... Появилась надежда на спасение. Интересно, где косолапый? Удастся ли выбраться отсюда незамеченным? Осторожно, стараясь не шуметь, Фёдор принялся раздвигать ветки над собой. Но они громко трещали, ломаясь. Хорошо же Мишка его упаковал. Побольше веток навалил. Спрятал от солнышка, чтобы он тут подольше не испортился, наверное. Яма была неглубокой. И Фёдор, расчистив над собой проход, без труда выбрался наружу. Огляделся. Следов кровавой бойни нигде не было видно. Похоже на то, что медведь его уволок куда-то в другое место. Вокруг те же сосны. Пейзаж особо не отличить от предыдущего, ориентиров никаких. Где теперь эта потайная тропа? В какую сторону направиться? Пока Федор раздумывал, сидя на краю своего укрытия, позади него раздались тяжелые шаги. Обернулся и обмер. Опоздал. Его старый лохматый знакомый ковылял к нему с какой-то тряпкой в зубах. Фёдор молча смотрел, как медведь приближается, и уже приготовился к худшему, как вдруг признал в тряпке свой опустевший рюкзак. Зверь подошел ближе, выровнял ношу возле Фёдора и попятился назад. На расстоянии нескольких шагов косолапый уселся на землю и уставился на него с полуоткрытой пастью, будто лукаво улыбаясь. «Вроде бы нападать он не собирался». Федор взглянул на рюкзак. «Неужели медведь принес его ему?» Он подтянул к себе мешок, внутри что-то звякнуло. Консервы. Пара банок перекатывалась внутри, и было это весьма кстати. На счастье, Фёдор всегда носил в кармане брюк многофункциональный складной нож с множеством лезвий, в котором было и лезвие для открывания консервов. Несмотря на страх перед диким зверем, Есть все же хотелось нестерпимо, и Фёдор принялся вспарывать податливую жесть, под которой скрывалась ароматная тушёнка. Опустошив обе банки под пристальным взглядом зверя, Фёдор задумался о том, сколько же прошло времени, пока он валялся тут без сознания. Стекло на наручных часах оказалось разбито, стрелки отсутствовали. Судя по солнцу, готовому нырнуть за горизонт, близился вечер. «Ну что?» «Долго еще будешь на меня таращиться?» — спросил он сидящего неподалеку медведя. Тот моргнул, облизнулся и закрыл пасть. «Что, отпустишь меня на волю или нет?» Федор немного осмелел, видя, что зверь не проявляет агрессии. «Удастся ли уйти?» Он медленно встал. Колени предательски подогнулись. Видно, много крови потерял. Сил идти не было. Федор пошатнулся И в этот момент медведь решительно поднялся и сердито урча направился к нему. Пришлось сесть обратно. Сел и медведь, но теперь он был к нему гораздо ближе, мог запросто достать его своей гигантской лапой. Так они и сидели, глядя друг на друга, а небо медленно темнело над ними. Пока Фёдор мучительно думал, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, начали происходить какие-то странности. Вначале... Прилетела огромная белая сова и села рядом с медведем. Заухало сердито. Он проревел, будто ей в ответ, и помотал головой. Было очень странно смотреть, как сова и медведь сидят рядышком, словно закадычные друзья. Неожиданно к ним присоединилась пара зайцев, стремительными прыжками выскочив из леса. Они сели рядом с совой, пискнули что-то, и Федору показалось, что их длинные уши Дрожат от возмущения. Сова снова ухнула. Медведь заворчал. «Нет, это что такое? Они, похоже, общаются?» Дальше случилось нечто и вовсе из ряда вон выходящее. Цепляясь ветвистыми рогами за сосновые лапы, к ним вышел гигантский лось размером с небольшой дом и остановился возле медведя, глядя на него как-то укоризненно из-под лобья — Сова ухнула, зайцы пискнули, медведь взревел, и Фёдор мог поклясться, что косолапый в чем то перед ними оправдывается. Все это выглядело очень плохо, потому что было не похоже на реальность. Может, у Фёдора мутится рассудок от потери крови, и, возможно, он умирает. Но вот еще какие-то звуки. Из глубины леса донёсся взволнованный женский голос. «Вот ты где, хулиган! А я-то с ног сбилась везде тебя ищу!» Из-за деревьев показалась женская фигура в длинном до пят белом платье. Темные распущенные волосы развивались вокруг покрасневшего от быстрой ходьбы круглого лица. Лет сорок пять, определил Федор навскидку. Красавица какая! Огромные кореи глаза, румянец во всю щеку. Она шла и сердито выкрикивала на ходу: Ты что натворил, разбойник? К изумлению Федора, медведь вдруг виновато опустил голову и тихо замычал. Женщина поравнялась с ним и, уперев руки в бока, воскликнула. «Вот ты где! Что, стыдно в глаза смотреть? Ишь, голову-то свесил! Посмотрите на него! А вам, умницы мои, спасибо, что отыскали негодника!» И она погладила по голове лося, а затем сову, взлетевшую ей на плечо. Фёдор кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Женщина до сих пор не заметила его, увлечённая распеканием провинившегося в чем то медведя. «Ой!» Вскрикнула она от неожиданности и обернулась. «Кто вы?» Ее взгляд, пристальный и настороженный, казалось, пронзил Федора насквозь, и потому, как он через долю секунды потеплел и смягчился, то понял, что она каким-то образом уже знала, кто он и откуда, зачем здесь и что не представляет собой никакой опасности. «Я... Мы попали в беду, на нас напало двое незнакомцев». Пробормотал он рабея, как и медведь, которого она ругала перед этим. «А, так вот, чьи останки там волки доедают!» — воскликнула она с облегчением. «Значит, по делом душегубам. Твоя работа, признавайся!» Женщина бросила на медведя строгий, но не злой взгляд. Медведь наклонил голову еще ниже и прикрыл морду лапой. «Ладно, ладно, прощаю!» Она потрепала его по голове, и при этом ей пришлось приподняться на цыпочки, чтобы дотянуться. Знаете, она обернулась к Федору, у него нюх на злых людей, заверсту их, чует и гонит прочь, но чтоб убил кого? Никогда такого не было. Вы-то как в порядке? Пуля насквозь прошла, а Мишка ваш, рану мою облизал. Теперь, наверное, быстро заживет, ответил Федор. Стреляли, значит, подонки. Она нахмурила свои красивые черные брови. Смотрю, и ему досталось. Вон из лапы кровь сочится. Ясно, почему он напал. «Они что, охотились? Но от вас-то что хотели?» «Да какое-то золото спрашивали. Я так и не понял. Шутили или всерьез?» «А, много их тут бродит, особенно по весне. Охотников за золотом». Она кивнула. «Гибнут, бедолаги. Сами не знают, куда лезут». От чего гибнут?» Насторожился Федор, вспомнив о детях. «Те ведь тоже за золотом пошли». «Будто вы не знаете». Женщина повела круглым плечом подсобранной складками тканью. «Не местный, что ли?» «Нет, я из города. Я директор школы. У меня ученики пропали, и с ними вместе мой сын. Вроде в Камышовку пошли». Она резко обернулась при упоминании названия деревни. Вздрогнула, прищурилась, лишь потом произнесла медленно. «Давно ушли?» «Да вчера утром еще. Мы сразу не знали...» «Потом только письмо с адресом нашли и кинулись в догонку, но уже был вечер поздний», — объяснил Фёдор. «А что там такое в Камышовке? Вроде бы старик какой-то оттуда писал внуку, да адресом ошибся». «Пришли уж, наверное». Она тяжело вздохнула и устремила взгляд в землю под ногами. «Да что там в Камышовке той такого уж страшного?» Не выдержав, воскликнул Фёдор. «Что там?» «Да что объяснять? Сами скоро все увидите» ответила она, не поднимая глаз. «Вы ведь туда идете? «Туда? Только вот из-за ранения совсем идти не могу». Фёдор потрогал сквозную рану и поморщился. «Ничего, косолапый подвезет. «Что? Как это?» «Да он у меня ручной», — пояснила женщина. «Подобрала его еще малышом. Охотники мать убили, браконьеры. Я его выходила, как вот этих». Она кивнула в сторону стоявшего тукана лося, и замерзших у его ног дрожащих зайцев. Теперь ходят за мной, как привязанные. Да. «Да!» Удивлению Фёдора не было предела. «А вы сама кто? Лесничий?» «Вроде того. Давайте уж, что ли, познакомимся. Меня Тара зовут». «Тара? Как река?» «Как река», — повторила женщина. «А ваше имя?» «Я Фёдор Гаврилович. Можно просто Федор. «Что ж, Федор, отдохните ночь» и с утра отправляйтесь в Камышовку. Что вы, какой отдых! Мне спешить надо. Со мной еще женщина была. Она решила, что меня убили, и пошла одна. Без меня ей не справится. И вы ей сейчас не помощник. Тара внимательно посмотрела на него, будто оценивая его состояние. Здесь домик мой неподалеку. Перины там, конечно, нет, но все-таки крыша над головой и травяная подстилка лучше, чем в лесу на земле. К тому же вон дождь собирается. «Сыростью несет?» «Даже не знаю». Федор колебался. «Дорога была каждая минута. Он должен был мчаться на помощь и не мог потратить на отдых целую ночь». «Спасибо за предложение, но я, пожалуй, пойду», сказал он и решительно поднялся. Сосны вдруг закачались перед ним и пустились в пляс, а в следующее мгновение земля прыгнула ему в лицо, и свет померк. Когда очнулся обнаружил, что лежит лицом вниз на медвежьей спине, раскачивающейся из стороны в сторону. Медведь передвигался, плавно переставляя лапы, словно боялся уронить свою ношу. Лежать на нем было хоть и непривычно, но мягко и вполне удобно. Фёдор огляделся и заметил идущую рядом тару, похожую на дрессировщицу в цирке, выводящую на арену вереницу разномастных питомцев». Следом за ней гордо вышагивал лось-гигант. На его раскидистых рогах устроилась белая сова. За ним семенили два черных диких борова, наверное, примкнули по пути. Знакомые зайцы скакали то справа, то слева, иногда забегая вперед, словно соревновались между собой в прыткости. А сверху над ними порхали сотни неизвестных Федору Лесных печук, создавая музыкальное сопровождение своими переливчатыми трелями. Все происходящее могло бы казаться забавным, если бы не выглядело абсолютно нереальным. И Федор снова усомнился в том, что еще жив. Может, он уже на том свете, и так выглядит сибирский рай? Может быть, рай такой же разный, как природа Земли? Если так, то наверняка ему вскоре предстоит встреча с Богом. Первые звезды зажглись на небе, когда они добрались до сторожки лесника, спрятавшейся под лапами двух гигантских елей, росших с обеих сторон. Колючие густые ветки устилали ее крышу хвойным одеялом. Медведь подогнул лапы, и Федор сполз с его крутого бока у самого крыльца. Тара подхватила его под руку, удивив отнюдь не женской силой, и помогла войти внутрь, где было так темно, что убранство домика рассмотреть было невозможно. Пахло сухой травой и старым деревом. Она подвела его к какой-то лежанке в углу, и Фёдор вознеможение рухнул на мягкую, но колючую, похоже травяную, подстилку. Тяжёлые веки сомкнулись. Он лежал, слушая замедляющееся биение собственного сердца и тревожный шорох качающихся над крышей еловых крон, с горечью думая, что шансов увидеть рассвет у него крайне мало. Проснулся Фёдор от шума дождя. Мощные струи пронзали хвойный полок над домом и барабанили по крыше. Ветер бросал крупные капли в окно перед ним, заставляя дрожать тонкое стекло. «Тара!» — назов брошенный в темноту дома, Фёдор не дождался ответа. «Похоже, он был здесь один. Странная женщина куда-то ушла вместе со своим зверинцем». Ползком он перебрался поближе к окну, шурша травой, как змея. Глаза, привыкшие к темноте, различали очертания гигантской ели на фоне ночного неба. Дерево было таким могучим и высоким, что, казалось, тяжелые тучи, плывущие мимо, цепляются за ее острую макушку. Какое-то время Федор сидел так, слушая дождь и глядя на дрожащие ветви. Нестерпимо ныла рана под левым плечом, чуть выше сердца. Удивительно, что он остался жив, но, наверное, проживет недолго. Федор с горечью подумал о сыне и Ладе, об остальных учениках. Тревога за них терзала его, хотя он так и не понял, какая опасность грозит им в Камышовке. Что там такого страшного в этой опустевшей, затерянной в лесных дебрях деревеньке? Вспомнил слова Алевтины о темном войске, показавшиеся ему тогда нелепыми и смешными. Сейчас ему было не до смеха. О чем же говорила пожилая женщина? Теперь он жалел, что не расспросил ее тогда, сочтя ее недалекой и суеверной. Вот и его новая знакомая Тара, услышав о Камышовке, заметно встревожилась. Наверняка знала что-то, но почему-то не стала ему говорить. Впервые название этой деревни Федор услышал примерно 10 лет назад. Он старался не вспоминать ту ночь, разделившую его жизнь на «до» и «после». До сих пор не мог простить себе, что не сумел уберечь жену. Она была так молода, почти ребенок, и мгновенно покорила его сердце своими огромными, насмерть перепуганными глазами, когда взглянула на него в окно его автомобиля, остановленного им на обочине загородного шоссе. Федор не мог проехать мимо женщины с малышом, бредущей нетвердой походкой по краю асфальтированного полотна. Грязное худое дитя висело на ней мешком, обвив руками и ногами ее тщедушное с признаками дистрофии тела, едва прикрытое остатками то ли платья, то ли ночной рубашки. Когда Федор притормозил поблизости, женщина вначале испуганно отбежала в сторону, но потом, будто осознав, что сил идти у нее уже нет, медленно подошла к машине и посмотрела на него через приоткрытое окно. Фёдор даже не пытался выйти, чтобы не испугать ее еще больше. Он постарался изобразить на лице самую добродушную улыбку, на которую только был способен, а сердце его содрогнулось от пронзившего насквозь сочувствия к этим двум изможденным созданиям. Она сама открыла заднюю дверцу и молча села на сиденье. Увидела в кармане автомобильного чехла бутылку с водой – Жадно схватила, открутила крышку, уронив ее, сделала большой глоток, потом прислонила горлышко бутылки к губам ребенка. Рука ее тряслась, и вода потекла мимо. Федор повернулся и придержал бутылку, чтобы не вылилось все оставшееся. Она испуганно зыркнула на него серыми глазищами, и в этот момент он уже знал, что никуда ее больше не отпустит. Федор привез их к себе. Жил он один, без семьи. А женить бы как-то не думал. Работа в школе отнимала почти все время, и он боялся, что семейная жизнь у него не заладится. Какой жене понравится, что муж допоздна пропадает на работе? А тут судьба сама за него распорядилась, преподнесла не только жену, но и сына в комплекте. Ксения молчала несколько дней, ограничиваясь односложными фразами. Да, спасибо, нет, спасибо, извините, пожалуйста. Последнюю она обычно произносила тогда, когда ее малыш в очередной раз что-нибудь разбивал, проливал или ломал. Мальчуган был еще более диким, чем его мать. Попытки Федора подойти ближе к нему или к ней встречались истеричным протестующим визгом, и если поблизости были предметы, которые можно было взять и бросить, они все летели в Федора. Поэтому перемещаться по квартире приходилось с большой осторожностью. Малыш мог неожиданно выскочить из любого укрытия – из-за кресла или шторы, из-под стола или кровати, и при этом пронзительно визжал и бросал все, что попадалось под руку – книги, пульт от телевизора или стереосистемы, забытую у компьютера кружку с недопитым кофе, стеклянную вазу, кухонный нож. Пришлось убрать все, что могло представлять опасность, и Федор иногда не мог вспомнить, где теперь что лежит. Он терпел все эти нападки ребенка и озлобленную угрюмость Ксении, подозревая, что они ведут себя так неспроста. Похоже, с ними случилось что-то ужасное, и не просто случилось, а длилось долгое время, оставив болезненный след в психике. Но Ксения, даже начав мало-помалу общаться с ним, сразу же замыкалась в себе, услышав вопросы о прошлом. Спустя год Фёдор так и не узнал, кто она, откуда и почему находится в таком нервном состоянии. Он даже не мог жениться на ней, потому что у нее не было никаких документов. Пришлось взять в милиции справку об их безвозвратной утере. И с большими трудностями, но ему все же удалось выправить ей паспорт, содержащий информацию, внесенную с ее слов. Только тогда Фёдор впервые услышал о Камышовке. На современных картах ее не оказалось. Населенный пункт с таким названием обнаружился в старом советских времен атласе Омской области и был отмечен как исчезнувший. Непонятно было, правду сказала Ксения или выдумала то, что первое пришло в голову. Федор женился на ней и усыновил мальчика, которого она звала Борисом, и утверждала, что ему четыре. Значит, когда они встретились на дороге, он был трехлетним. Дату рождения Ксения вспомнить не могла, только знала, что это была зима, потому что они очень мерзли. Прямо так и сказала. «Наверное, это была зима. Мы все время мерзли. Это звучало странно. Как это «наверное»? Там, где она находилась, не было окон? Она не видела снега? Лишь чувствовала мороз? Никакие наводящие вопросы не давали результатов, как Фёдор не пытался выведать хоть что-нибудь. А если начинал спрашивать более настойчиво, Она закрывала лицо руками и принималась тихо плакать. В итоге пришлось смириться с тем, что пролить свет на ее покрытое мраком прошлое ему не удастся. Ксения ожила, расцвела и превратилась в невероятную красавицу. Малыш привык к нему и прекратил агрессивные нападки. Они зажили счастливой семьей, как все, с уютными посиделками за ужином, с прогулками в парке по выходным, даже съездили к морю в Сочи. Но говорили они всегда лишь о настоящем и будущем, о прошлом — никогда. Семейное счастье омрачали ночные кошмары Ксении, от которых она просыпалась с криками, покрытая холодным потом. Отказывалась говорить о том, что приснилось, и Федор терялся в догадках, пытаясь найти смысл в отрывистых фразах, выкрикиваемых ей во сне. «Прочь, живодёр, пусти, сгинь, нечистая сила!» Однажды он проснулся посреди ночи и увидел, как Ксения стоит перед окном с ножом в руке. Рука ее была занесена за голову и дрожала, а лезвие тускло поблескивало в свете луны. Федор окликнул ее. Она резко обернулась и рассекла ножом в воздух, воткнув его в подушку перед ним. Еще пара сантиметров, и на этом для Федора все бы закончилось. С того момента он решил давать ей снотворное, понимая, что в следующий раз... Ксения может оказаться более меткой. Она сразу согласилась пить таблетки. Плакала, просила прощения, говорила «Я видела не тебя, другого. Я бы никогда не напала на тебя. Прости, прости, прости». Но то, чего Фёдор так боялся, все таки случилось. Однажды он не проконтролировал, выпила ли она таблетки на ночь. Забыл. Забыла и она». Ночью его будто толкнул кто-то. Он проснулся и увидел ее силуэт на фоне окна. Ксения стояла на подоконнике. Отражение ее лица в стекле потрясло его. Оно было перекошено ненавистью. Федор совершил гигантский прыжок, чтобы предотвратить беду, но не успел. Хрипло прорычав «Прочь!», она ударила рукой в стекло и под звон осколков полетела вниз, с двенадцатого этажа. Скованный ужасом Фёдор стоял в оконном проеме, оскалившемся острыми стеклянными зубами, и смотрел на ее белую фигуру и разметавшиеся волосы, до тех пор, пока его не дернули за руку. Пятилетний Борис стоял рядом и что-то говорил. Постепенно до Фёдора дошел смысл вопроса «Где мама?». Он присел перед сыном на корточки, обнял его и зарыдал. Ее нет». «Ее больше нет», — ответил он ребенку под действием шока и до сих пор жалел об этих страшных, неосторожно оброненных вместе со слезами словах. Как он мог сказать такое? Он же учитель, директор школы, педагог, в конце концов. С тех пор Федор постоянно винил себя за это. Когда он вынырнул из потока нахлынувших воспоминаний, дождь уже стихал. Его слабый шелест был похож на человеческий шепот, и Фёдору казалось, что он даже различает слова. Что-то вроде «лес, лес, лес». В просвете между тучами выглянула луна. Яркий желтый полумесяц, торчащий острыми концами вверх, будто опрокинутый. Выглядело это необычно. В сибирских краях такой луны не бывает, Фёдор это прекрасно знал. «Так она может выглядеть лишь в южных странах, но не здесь». Вдруг Луна закачалась из стороны в сторону, будто лодочка, подбрасываемая волной, и Фёдор решил, что его сознание вновь уплывает. Приготовился провалиться во мрак, но этого не произошло. Луна все качалась и качалась над остроконечной макушкой исполинской ели и, казалось, становилась ближе и больше» а потом над елью показался движущийся темный силуэт. Огромная голова с рогами в виде перевернутого полумесяца лежала, как арбуз на блюде прямо на плечах, таких широких, что они загораживали полнеба. Из леса шел гигант, направляясь прямо к сторожке лесника. Федор вздохнул, даже не испугавшись. «Все ясно, ведь он давно умер, поэтому и видит столько странностей». Вот и лесной бог, перед которым пришло время держать ответ. «Однако, интересное зрелище», — подумал Фёдор и прильнул к окну в ожидании. «Что же будет дальше?» А дальше из-за туч выплыла настоящая луна, огромная и яркая, будто отмытая ночным ливнем и отполированная струями до нестерпимого блеска. Ее свет озарил возвышавшегося над елями гиганта, и Фёдор не сдержал потрясённого возгласа. Перед ним было чудовище из сказки «Аленький цветочек», с мордой, похожей на медвежью, и могучим туловищем, покрытым длинной шерстью бурого цвета. Но оно не было зверем, у него были умные человеческие глаза. А когда существо подняло вверх передние лапы, раздвигая перед собой преграду из елей, оказалось, что они оканчиваются не когтями, а пятью мохнатыми пальцами. Из пасти его вырвался вздох — А затем раздался глубокий низкий голос. «Зачем звала Тара?» «Благодарю, что откликнулся всеведущий Велес». Донесся знакомый голос неподалеку, и Федор, опустив взгляд вниз, разглядел белеющую на фоне леса женскую фигуру. «Тара! Он узнал ее!» «Ты нарушила правила, Тара! Здесь людям не место!» Прогудела Иерихонской трубой существо. «Знаю!» Я прочла в его глазах готовность к борьбе. «Что он может, слабый человечек?» Рога чудовища, которые Фёдор вначале принял за полумесяц, закачались. «Он не один, с ним женщина, и ее зовут Лада!» От пронзительного возгласа Тары у Фёдора зазвенело в голове. Похоже, они совсем не боятся, что их могут подслушать. «Лада?» Голос гиганта, названного Велесом, показался удивленным. — Значит, она нашлась? — Да, богиня Лада уже спешит к ней на помощь. Помоги и ты ему, поделись своей могучей силой, или он умрет с первыми проблесками рассвета. — Не сгубит ли его моя сила? Сдюжит ли его хлипкий разум? Великан поднес руку к голове и задумчиво потер край рога. — У него нет выбора, помоги ему! — Думаешь, у них получится? Чернобог могуч! «Даже я не сумел совладать с этим порождением зла!» «Гарыня сильнее всех в мире, он сумеет! Лада позовет его, когда Чернобог покажет свой отвратительный лик!» «Решили обхитрить Чернобога?» Из пасти гиганта вырвались хрипы, отдаленно напоминающие смех. «Ладно, так и быть!» Существо снова поднесло руку к рогу и силой надавило одним из пальцев на острый край. Фёдор увидел брызги, похожие на кровь, запятнавшие сверкающий полумесяц на его голове. Потом Велес опустил руку, и капли стали падать в какую-то корзинку, которую Тара подняла над головой. «Что еще за странный кровавый ритуал?» Фёдор поморщился. «Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Странный какой-то этот лесной бог. Не призывает к ответу вновь прибывшую душу. А Тара что? Тоже одна из умерших?» А где остальные обитатели Сибирского рая? Не может же быть, чтобы никого больше не было. И Федор зажмурился. Не хочет он видеть свои безумные галлюцинации. Он лег на спину, и острые травинки защекотали тело. Захотелось спать. За окном вновь зашумели, качая сосны и ели, но стука дождевых капель по крыше не было слышно. Наверное, таинственный Велес освобождал себе путь, удаляясь в свои владения. Федор позволил сну поскорее утопить себя в пучине грез. Его разбудил аромат земляники, перебивающий терпкий запах травы. Открыв глаза, Фёдор зажмурился от солнечных лучей, бьющих в окно перед ним. Огляделся. В маленьком помещении были лишь потрескивающая печь и деревянный стол, на котором стояла знакомая плетеная корзинка из его сна, в которую капала кровь лохматого чудовища. Ведь это же был сон!» Открылась входная дверь, и вместе со свежестью утреннего леса в дом вошла Тара. «А, проснулись уже?» — заметила она. Выглядела женщина радостной и бодрой. «Интересно, где она провела ночь?» «Лежанка в доме была только одна, та, на которой спал Фёдор». «Добро пожаловать к столу!» Она жестом пригласила его, указав на корзинку. «Вот ваш завтрак!» Фёдор встал и пошатнулся. «Ладно, сидите там!» Тара взяла подозрительную корзинку, подошла и протянула ему. Он заглянул внутрь. Земляника — самая обычная, бордовая, душистая, в перемешку с тонкими травинками и листочками, с блестящими каплями росы на глянцевой поверхности. Никакой крови. «Ешьте! Ничего другого у меня нет!» Тара вдруг рассмеялась. «Да что вы так на ягоды смотрите, будто они могут вас укусить? Ешьте скорее! Земляника придаст вам сил!» Фёдор с опаской взял несколько ягод, покатал их на ладони и бросил в рот. Разжевал. Сладкий, как мед, сок растекся внутри. Это был просто сон. Ничего больше. Думал он, поедая ягоды горстями. Даже не заметил, как корзинка опустела. Странное ощущение вдруг заставило его подняться. Мощный прилив сил наполнил тело. Захотелось вдруг выбежать на залитую солнцем лужайку перед домом и допрыгнуть до неба. Что это? Ведь только что чувствовал себя умирающим и немощным, еле дышал. Федор посмотрел на рану от сквозного ранения на груди под левым плечом и растерялся. Ее не было. То есть совсем. Ни следа, ни царапины. Что ж, возможно, сон его все еще продолжается. Ведь не бывает в жизни таких сказочных чудес. Тара улыбалась, глядя на него. «Я вижу, вам полегчало». Вымолвила она весело. «Вот, возьмите. Должна вам быть в пору. Фёдор увидел, что она протягивает ему что-то из одежды. Развернул — оказалась рубаха. Старинная, что ли. На груди вертикальный разрез, вышивка славянская, как на обережном платье у Лады, и у Тары такие же символы. Где они одежду такую берут? Никогда не видел, чтобы что-то похожее в магазинах продавалось. Но рубаха, конечно, кстати, пришлась. Не идти же через лес по пояс голым, ведь то, что осталось от его спортивной куртки и футболки, осталось лежать где-то в лесу. Они вышли из крошечного домика. На полянке возле дома было тесновато. Федор оторопело разглядывал несметное количество животных и птиц, собравшихся вместе. Здесь был и старый знакомый Мишка. Он сидел, почесывая брюхо с довольной мордой, поднятой к солнышку. Монументальный лось стерся об угол дома, покачивая рогами. Те же зайцы играли в догонялки, лавируя между многочисленными лесными обитателями. Кого же здесь только не было! Рыжие лисицы и серые волки, грациозные косули и пушистые соболя, пятнистые рыси и взъерошенные бобры. Да еще мелочи всякой, видимо, невидимо. Сурки, мышки-полевки, бурундуки, хорьки сновали всюду стаями, А в воздухе что творилось? Казалось, все пернатые представители местной фауны слетели сюда в одночасье. Совы, дятлы, кукушки, ласточки, стрижи и еще неизвестно, какие диковинные пичуги. Что происходит? Может быть, в лесу пожар, и все они примчались, спасаясь бегством от огня? Но дымом не пахнет. Странно. Как же все это было странно для Федора, заставляя сомневаться в реальности увиденного. «А ну-ка, разойдитесь!» Сердито воскликнула Тара и замахала руками, будто прогоняя. «Кыш, кыш! Что вам делать больше нечего? Что тут за сборище такое?» Зверье нехотя расступилась в стороны, пропуская их. «Почему их здесь так много?» — спросил Федор, шагая рядом с Тарой. «А, привыкли. Я их здесь подкармливаю иногда». «Подкармливаете? А почему они еще друг друга не съели? Волки, зайцев, например, рыси, сурков?» «Они у меня в гостях!» Вот и стараются хорошо себя вести. А не то выгоню и не пущу больше». «Хм, надо же, слушаются», — недоверчиво произнес Федор. Вскоре они вышли к узенькой речушке, звонко журчавшей в высокой траве. Через нее коромыслом изгибался хлипкий с виду деревянный мостик с провалившимися кое-где досками. «Вот и смородина», — сообщила Тара. «Дальше пойдете один». «Какая еще смородина?» — не понял Федор. «Речка наша так называется. Идите через мостик, а дальше прямо куда глаза глядят и доберетесь до Камышовки в скорости». Фёдор ступил на шаткую конструкцию, заскрипевшую на разные голоса под его весом. Мостик поднимался довольно высоко над водой, метров на пять не меньше. «А глубина в речке, наверное, небольшая», — мелькнула тревожная мысль. «Если мост провалится, костей не соберу». «Не бойтесь, он только с виду такой ненадежный» подбодрила Тара, улыбаясь. «Хорошего человека не подведет». «Откуда ваш мостик знает, кто хороший, а кто нет?» – проворчал Федор, делая осторожные шаги. Он внимательно смотрел под ноги, боясь наступить на треснувшую доску или провалиться в дыру. Оглянулся лишь на середине. Сзади на берегу реки никого не было. Ни Тары, ни многочисленных зверей и птиц. Никого живого на фоне хмурого, отливающего синевой хвойного леса, тихо шепчущего что-то ему вслед. Лишь темнеющая в зелени крыша домика лесника да славянская рубаха на нем были подтверждением того, что все это ему не приснилось, ну или просто сон еще не закончился.